Ренар прав. Это внушает беспокойство, нахмурился Ансель. Он настойчиво положил руку ученику на плечо и позвал громче. "Вивэн!" Тот вздрогнул, резко открыв глаза. Инстинктивным движением он махнул рукой в сторону с бифрука Анселя со своего плеча и попытался вскочить. Ансель отклонился, выпрямился и сделал шаг назад. Он подождал, пока ученик осмыслит, кого перед собой видит. Вивьен оттолкнулся от земли и быстро встал на ноги. О, сенсе, прости, я не сильно тебя. Всё в порядке, отозвался учитель, продолжая внимательно смотреть на него. М-м, похоже, я задремал, Вивьен потёр лицо рукой. Арюнар где? «Ушел, додел вот дела, в которые меня посвящать не положено». «Ясно». Вивьен чуть потряс головой, чтобы прийти в себя. «Пока мы не потеряли это твое состояние, давай на позицию», проговорил Ансель, протянув ученику меч. Он увлек его за собой на середину площадки, встал в стойку и приготовился. «Нападай». Ревен не стал задавать вопросов. Он прекрасно понял, что именно Ансель пытается извлечь из этого состояния, и постарался максимально быстро сконцентрироваться. Он сделал несколько выпадов, стараясь не потерять необходимый баланс меча. От чего-то, несмотря на явные успехи, он иногда стремился как-то иначе нанести удар, вследствие чего меч мог быть легко выбит у него из руки. Серия выпадов, атак и контратак была проведена в считанные мгновения. Хорошо, быстро реинтегрируешься, заметил Ансел, ловя момент и переходя в наступление. Вивиан не отвлекался, сосредоточиваясь на ведении боя. Ансельт отразил серию атак ученика и легко нашёл момент, когда сумел выбить у него меч. Но баланс по-прежнему хромает, заметил он. Знаю. Пока так и не понял, в чём дело. Сейчас проверим. Ансель подождал, пока Вивьен поднимет меч и снова приготовится к бою. Ещё раз. Нападай. Вивьен, как ни странно, совершенно не стеснял инквизиторский сутана. Он двигался в ней легко и проворно. Он, как и Гийом де Контельо, мог похвастаться большой ловкостью. Правда, если Йонн играф обладал таким сложением, что буквально ускользал из поля зрения, то Вивьен просто был быстр, хорошо реагировал и умел сосредоточиться. Единственным нюансом оставался баланс мяча в руке. Ансель всерьёз и понять, от чего Вивьен при замахах как-то иначе перехватывает рукоять. Он никогда не учил его этому. Казалось, это движение продиктовано инстинктами, а не выработанным неверным навыком. Новая серия атак и контратак под аккомпанемент звенящего скольжения стали о сталь прервалась ударом, выбившим меч у Вивианы из рук. Клинок Конселя замер у его шеи. Двигаешься хорошо. Ошибка та же, коротко отметил Лансель. Знаю. Отрабатывать смысла нет, надо понять, в чём её причина. Возьми меч. Давай попробуем медленно. Может, тогда у меня получится проследить, что именно ты делаешь не так. Вивьен кивнул, поднял оружие и встал на изготовку. Нападай, с командовал Лансель. Лучше ты, не согласился Вивьен. — Я заметил, что делаю эту ошибку, когда начинаю защищаться, а не когда нападаю. — Справедливо. Ансель перешел в атаку, но на этот раз двигался медленно, внимательно следя за движениями ученика. — Не концентрируйся, — попросил он. — Позволь мне понять, что ты делаешь, когда не задумываешься о движении руки. — Тогда отвлеки меня, — хмыкнул Вивьен в ответ. — Иначе вряд ли получится. — Да. Давно тебя мучают кошмары. Ансели сам не ожидал, что задаст этот вопрос. Вивьен от вас ожидал ещё меньше. Рука его буквально сама перехватила меч немного иначе, пытаясь отразить удар. И Ансели уловил тот самый момент, где, как он думал, происходит ошибка. Но, похоже, до конца назвать это ошибкой было нельзя. Ученик словно забывал, что у его меча другая форма. Стой, с командой Влансель. Я понял. Эвиану остановился. Вопрос про кошмары на миг повис в воздухе, но Любаппысу вытолкнул его из разума. Объяснишь? Скажи, тебе не кажется, что тебе будет легче биться, если у меча будет изогнутое лезвие? Откуда мне знать? Я никогда не пробовал сражаться с таким мечом. Это тут-то и странно. Задумчиво отозвался Ансель. У такого меча баланс будет несколько иной, и ты перехватываешь рукоять так, как будто собираешься нанести удар мечом с изогнутым лезвием. Проще говоря, ты бьёшься как сарацин. Вивьен недоуменно приподнял брови. Мысль показалась ему странной, но почему-то не вызвала резкого отторжения. А откуда тебе знать, как бьются сарацины? Ты с ними сталкивался? Ну, скажем, знал тех, кто сталкивался, слушал, разговаривал, читал. Читал? Вивьен заинтересованно посмотрел на него. А где? Ансель вздохнул. И всё же ты прирождённый инквизитор, усмехнулся он. Твоя въедливость порождает вопросы в ответ на каждое мое утверждение. Пожалуй, сильнее этой твоей дотошности лишь твоя жажда к знаниям». Ансель одобрительно улыбнулся. «Надо думать, епископ Лоран ее недолюбливает». Пивьен фыркнул. «Не он один. Но вернемся к сарацинам. Есть книги, где описана их боевая школа?» «Что бы полностью описано?» Ансель задумался. Я не знаю таких книг, Вивьен. Я слышал об их технике лишь от людей, которые пересказывали события, о которых вы спросили у крестоносцев много лет назад. Мне довелось однажды говорить с мужчиной по имени Рашид. Он принял христианство и поселился в Каркассоне. Он наиболее подробно говорил о сарацинской боевой школе. и по всему выходит, что с тобой мы наблюдаем нечто очень похожее. Даже то, как ты движешься, наводит нам мысль о том, что ты учился у людей с Востока. Откуда это у тебя? Я не мог тебя этому научить». Ивьян неуютно пожал плечами. «Хм, понятия не имею. Я никогда не сталкивался с сарацинами, даже слышал о них только мельком». поэтому и хотел бы изучить все, что смогу найти». «Если тебя интересует школа боя...» «Не только», — перебил Вивьен. «Их культура и история меня тоже интересуют. Ты знаешь книги, где описывается хотя бы это?» Ансель нахмурился. «Епископ Лоран вряд ли будет рад, если я помогу тебе добыть такие книги». «Ну тогда назови их, я найду их сам». Теу прямо лишь по необходимости. Ансельм не сдержал улыбку и покачал головой, указывая на меч. Вивьен снова принял стойку и приготовился отрабатывать приёмы. Я отвечу про книги, если ты ответишь про кошмары. Давно они у тебя? Вивьен вздохнул и нехотя ответил. Ну, несколько лет. От чего они начались? Вивьену не хотелось вспоминать Монмен таким, каким он видел его в последний раз. Кошмары начались аккурат после того визита, и ему была противна собственная душевная слабость. Он не думал, что то зрелище пошатнёт силы его духа и будет лишать его сна. Он рассчитывал на большую стойкость. Отгоняя от себя воспоминания, он чуть ускорил темп боя. Я не знаю. Вообще-то я не люблю об этом распространяться. И мне жаль, что ты это увидел и узнал. Почему тебя это интересует? Мне не всё равно. Ансель легко подхватил и теперь удерживал темп, в котором его ученик вёл бой. Но тренировкам это не помешает. Я беспокоюсь о твоём состоянии, а не о тренировках. Не люблю беспокойство попусту. Не утруждай себя. Просто знай, если у тебя проблемы, помощь мне не нужна. Вивьен испустил злость в ответ на мягкую заботу учителя, сделал резкий разворот и сумел выбить меч из его рук. Ансельт принял, придержав ушибленные запястья. Вивьену кругли глаза и замер тяжело дыша. Прости, пробормотал он. Сам не знаю, как это вышло. Ничего. «Это я должен был среагировать», — он усмехнулся. «Теперь я понимаю, почему Ринар опасается говорить с тобой об этом». Лицо Вивьена вспыхнуло. «Это он тебе рассказал?» Ему и не пришлось ничего рассказывать. Твой напряженный сон говорит сам за себя. Ринар и я лишь спросил, пытался ли он говорить с тобой об этом. «Теперь повторюсь». Я понимаю, почему нет. Вивент покачал головой. Да нечего тут обсуждать, буркнул он. И всё же епископ Ларан захотел бы, чтобы я доложил ему об этом. Вивент почти умоляюще посмотрел на него. Ты скажешь? Ансель несколько мгновений смотрел в глаза ученика, опустив голову, он тяжело вздохнул. Нет. Спасибо. Они начали собираться и вскоре направились в сторону здания отделения инквизиции. По дороге Ансель, не удержав лёгкую улыбку, сказал: "Из того, что я знаю об упоминаниях сырацинских воинов, тебе нужна шестая книга плена старшего, естественно история, четырнадцатая книга деяний Амиана Марцеллина и арабика Урания. Если так и не найдёшь, Он поджал губы, пытаясь определиться, стоит ли ему договаривать. Скажи мне, я попробую помочь.